Это хорошо, а то ваше поведение и такая хорошая плата стали навевать мне мысли, а не предать ли родную корону большой соблазн выполнить заказ и получить эти деньги. А вот тут прав не имеете, заволновался Маг, если вы служите королю, помолхи. Сейчас я побеседую с принцессой. И решу, как с вами дальше быть. А раньше что? Не могли побеседовать? Опять начал возбухать сколочный маг. Второй день тут в заперте сидим. У мадам Донг есть дела поважнее, чем успокаивать всяких неврастенников. Отрезала Дуняшка. А теперь иди и не команде, что от ее поведения зависит их дальнейшая судьба. Собсидели тихо, как мышки, и если я услышу хоть один звук. Я понял, давно бы так. Дуняшка сняла с мага заклятие, и тот, стараясь не дышать, на цыпочках вернулся в кубрик и даже лично прикрыл за собой дверь. Девушка устало вздохнула. На всякий случай опять магическим пасом заблокировала дверь и направилась в капитанскую каюту, где томилась принцесса Розалинда, младшая дочь короля Гиперии. Войдя внутрь, она небрежно отмахнулась, отлетевшей ей в лоб чашки, и, не обращая внимания, навесила зазвеневшие по полу осколки, села напротив агрессивной принцессы за стол. «Для начала познакомимся» агент тайный канцелярий гиперии евдокия заболотная ведун ведуни заболотной пустоши представилась она демонстрируя принцессе перстень с изумрудом подружка графа орлийского заинтересовалась розочка на данный момент просто тайный агент отрезала девица объясняю в двух словах от своего непосредственного начальства Я получила задание проникнуть в бриганию для установления личности некоего принца Флоризеля. Дуняшка бессовестно врала. Такого задания ей никто не давал. Действовала она по собственному почину. Однако признаваться в этом венценосной особе в данной ситуации было неразумно. Добиралась до этих мест, как обычно, пассажирка на торговом корабле. Продолжила она, который подвергся нападению флотилии пиратов. Капитан, ввиду явного превосходства сил противника, хотел поднять белый флаг. Но я сообразила, что лучшего прикрытия для проведения данной операции не придумаешь, и приняла решение захватить пиратов. Розалинда при этих словах нервно икнула. «Ух ты!» Какие у де Гульнара агенты, я вот только не поняла, а чем это могло помочь. Высший свет, у меня доступа не было, по праву рождения. А как мадам Донг, предводительница пиратов, я могла сделать многое. У меня сразу развязались руки, и за мной была сила, с которой не считаться нельзя. «Ну, ладно». «Пиратов, положим, в первый момент вы себе подчинили», — задумалась Розочка. «Но чтобы они... Но им же добыча нужна. Сдался им ваш принц Флоризель, или вы их потребности удовлетворяете, грабя мирные корабли?» «С того момента, как я взяла командование на себя», — холодно сказала Дуняшка, — «на дно идут только маргадорские корабли». Причем на дно идут вместе с черными колдунами. Невинные при этом не страдают. — И этой добычи пиратам хватает? — Вполне, — ответила девица. — Моргадор, знаете ли, лопается от награбленного в порабощенных странах добра. Так что золотом мои люди обеспечены. Думаю, в этом экскурс в истории мы закончим. Розочка подумала и согласно закивала. Спорить с мадам Донку у нее желание пропало. Слышал бы Арчибальд, как его подданная ставит принцессу на место, диву бы дался. Куда девалась наивная простушка с заболотной пустоши, хвостиком бегающая за своим барином? «Только что я объяснила» создавшуюся на данный момент ситуацию вашему магу, начала вводить принцессу в курс дела Дуняшка. Пришла пора посвятить в подробности предстоящей операции и вас. Собранные мной за это время сведения заставили предположить, что на ваш корабль будет совершено нападение, а потому я отдала приказ опередить противника и перехватить ваш корабль до того, как он приблизится к берегам Бриганьи. Как оказалось, не напрасно. Сегодня утром я лично получила на вас заказ. За вас мне предложили пять сундуков золота. Я, разумеется, согласилась, но потребовала увеличить гонорар, добавив к сундукам принца Флоризеля. Слушайте, не выдержала розочка. Что это за принц такой? Почему я его не знаю? «Ошибаетесь, вы его прекрасно знаете. Принц Флоризель — это граф Орлийский, он же барон Арчибальд-де-Заболотный, ну а в некоторых кругах он известен как Арканарский вор». «Арчи жив?» — поразилась Розалинда. «Я полагаю, да. Девушка очень старалась скрыть свою неприязнь к принцессе, но у нее это плохо получалось». Мой Арчи. Пасть не раздевай. Арчи мой. Резко перешла на ты, девица. Что? Глаза выцарапаю. Мрачно посулила дуняшка. Или выполню заказ. Пять сундуков золота на дороге не валяются. Твой папаша, кстати, может неплохо заработать на своих дочках. Да, да как ты смеешь, когда Арчи об этом узнает? «Молчать!» «И чтоб его имени я из своих уст не слышала, ты его предала, когда согласилась выйти замуж за его злейщего врага. Пойти на брак с этим отморозком баскером уму непостижимо!» «Нет, ну как ты со мной разговариваешь? Я принцесса!» «А мне пофигу, я Дуняшка. Так что сиди и слушай!» У тебя есть только один шанс заслужить мое уважение. Хочешь спасти Арчибальда? Принцесса с трудом справилась с эмоциями и заставила себя кивнуть. Тогда так, мы сейчас входим в залив смерти, где согласно моей договоренности с Маргадорским колдуном, да-да, глазки круглые не делай, с Маргадорским колдуном. Теперь, понимаешь? Из какой дерьма я тебя вытащила. Заказ пришел от герцога пекаля В том, что это он, я не сомневаюсь. Все приметы совпадают. Думает гад, что он умнее всех и задурит голову такой жалкой плебейки, как мадам Донг. Ему ничего не стоит. Ну-ну, пусть потешит себя иллюзиями. Для плебейки... У тебя довольно приличный словарный запас, — не удержалась розочка, — да и язык подвешен неплохо. Но мне довелось попутешествовать с Арчи и племянником по таким местам, что... Короче, мое образование своим рядом не стоит. Тебе еще учиться и учиться, чтобы достичь моего уровня. Раздраженная Дуняшка решила с соперницей больше не церемониться. Розочка это поняла и сообразила, что язычок на время лучше прикусить. Итак, слушай дальше. Большая часть моей команды сейчас находится на берегу залива смерти. Их маскировка я занимался лично, так что обнаружить моих мальчиков у противника шансов нет. Их задача — контролировать процедуру обмена заложниками, и вовремя вмешаться, если что-то пойдет не так. — заложниками? А кто заложники? Дуняшка выразительно посмотрела на розочку. Принцесса поняла ее план, и ей стало очень и очень не нравиться. — А... — Не бойтесь, ваше высочество, мы обо всем позаботимся. Дуняшка вдруг стала такая ласковая и нежная, что принцесса поняла. Ее жизнь для этой дикарки — ничто по сравнению с жизнью арканарского вора. «Прикроем со всех сторон», — продолжала распинаться мадам Донг. «Вам и надо-то всего ничего. Дать официальное разрешение на эту операцию и чуток нам подыграть». «Чтобы я согласилась на такое, нужны очень весомые аргументы», — пролепетала розочка. Глаза вой Аргумент был настолько весомый, что розочка тут же согласилась.